радостно возразил папа. И бабушкин театральный бинокль тоже был торжественно черного цвета. — Хочешь посмотреть? — спросила она еще до начала спектакля. Я взял бинокль и навел его на Галю Козлову, сидевшую в билетаже. — Как здорово! — думал я. — Как здорово! Я от нее далеко, а она рядом со мной, совсем близко, но этого не замечает. Я могу тайно разглядывать ее подбородок. В это время бабушка обратилась к моему соседу по парте, который в театре оказался нашим соседом. «Дай-ка мне на минуту твои очки. Я думаю, оправа для тебя неудобно. велика, совсем не видно лица, и стекла плохо протерты. При такой люстре это сразу заметно. Протирать нужно вот так. По профессии бабушка была глазным врачом». Если рядом с ней оказывались люди в очках, она обязательно проверяла, хороша ли оправа, годятся ли стекла. Мечтая поехать к своим дочерям, она говорила, «Посмотрю там, какое у внуков зрение». Ей хотелось, чтоб все на свете хорошо видели. «Вот если бы у Гали Козловой слегка заболели глаза, — мечтал я тогда, чуть — чуть-чуть заболели бы, и всего на несколько дней, я отвел бы ее к своей бабушке». Огромные словно добела раскаленная люстра, начала остывать, остывать, неторопливо раздвинулся занавес, и на сцене появился мальчишка. Он шел, останавливался, думал и снова шел, и я верил, что он идет к старой женщине, которая полвека была учительницей, а потом заболела, ушла из школы, а жить без ребят не могла, и мальчишка решил победить ее одиночество. Когда огромные люстра под потолком стало вновь раскаляться, бабушка ткнула пальцем в программку, ту самую, которую я собиралась хранить всю жизнь, и сказала, — Она — волшебная актриса. — Которая играет мальчишку? — Да. Бабушка помолчала и тихо добавила. — Потому что она — это ты. Сегодня, по крайней мере. — Ну что ты? — скромно возразил я. — Пойдем в буфет, — предложила бабушка. — Я обожаю толкаться в театральных буфетах. Мы вошли в фае. Я думаю, что ребята будут молча посмеиваться, увидев меня с бабушкой. Но никто не посмеивался. В буфете на нас налетела мамаша из родительского совета и воскликнула. — Это замечательно, что ты пришел с бабушкой. Не постеснялся. — Бабушка, идем скорее. Вон какая очередь, — сказал я. «Ну нет!» — возразила она. «Старуху в детском театре должны пропустить вне очереди». Ее пропустили. Уже добравшись до самой буфетной стойки, она обернулась и крикнула мне. «Ты любишь яблочные пирожные?» «Люблю!» — неискренне ответил я, потому что понял, что бабушка их очень любит. «Сейчас, через много лет, я думаю...» Как жаль, что бабушку не видели в тот вечер ее дочери, жившие в других городах. Они бы поняли, как легко было сделать ее счастливой. Теперь уже мой сын ходит в школу. А я стала бабушкой. На сцене. И в жизни, — сказала она, опираясь на мою руку. Как скользко. Мы живем в другом городе. Я приехал в командировку. Вечером подошел к театру, вижу... Все как раньше. Классная руководительница привела на спектакль шестой класс. Один мальчишка у нее заболел, и она предложила билет. Помолчав, я добавил, спасибо вам. За что в самом деле? Вы продлили для меня ее жизнь. Вы заставили меня вспомнить. А ей в тот далекий вечер вы помогли яснее разглядеть меня. И она стала счастливее. Разве это не чудо? Актриса крепче оперлась на мою руку, хотя льда в тот момент у нас под ногами не было. 1975. БАБОЧКА Валерию казалось, что в учреждении, где работает мать, существует некое вечное, раз и навсегда утвержденное штатное расписание. Коллектив всегда состоял из четырех человек. Всегда там работали Варвара Михайловна и Елена Гавриловна. Сейчас это были уже пожилые женщины, нелегкие на подъем, с одышкой и стенокардии. Но мама-то знала их совсем другими.